После уборки со стола Хадия тут же потащила Барбару в свою спальню, пообещав показать ей один очень важный секрет. Барбара ожидала откровения типа «между нами девочками», но вместо коллекции фотографий, кинозвезд или любовных записочек, полученных в школе, хадя вытащила из-под кровати пластиковый пакет и с трепетом выложила его содержимое на стеганное покрывало. «Да сегодня», — с гордостью объявила она, — «на швейном занятии». Мне предложили сдать его на выставку. — Ты ведь получила мое приглашение на выставку наших работ, Барбара? — Но я сказала мисс Бейтман, что принесу его потом, совершенно чистым, а пока должна взять его домой, чтобы подарить папе, ведь он уже испачкал одну пару брюк, когда готовил ужин. Секретом оказался фартук. Хадис мастерила его из сица, по светлому фону которого утки с неизменным постоянством выбранного клише вели свои выводки — к поросшему камышами пруду. Все матушки-утки носили одинаковые шляпки, а каждый из утят тащил под крошечным крылышком разные пляжные принадлежности. — Как ты считаешь, ему понравится? — озабоченно спросила девочка. — Эти уточки просто прелесть, но я не уверена, что для мужчины. Мне очень нравятся уточки, понимаешь? Мы с папой иногда подкармливаем их в Ридженс-парке, и когда мне на глаза попался этот материал, хотя, наверное, нужно было выбрать расцветку, больше подходящую для мужчин. Представив себе Ажара в этом переднике, Барбара с трудом сдержала улыбку. Она самым серьезным видом рассмотрела зигзагообразные строчки и косую обшивку, старательно сделанную любящей рукой, и в заключение сказал «Замечательный фартук». Ему наверняка понравится. «Ты так думаешь? Это моя первая самостоятельная работа, понимаешь?» и потому строчки пока получились не очень ровные. Мисс Бейтман предлагала мне начать с более простой вещи, например, с носового платка. Но я знала, что именно мне надо шить, ведь папа уже испортил одни брюки, и, конечно, ему не хотелось бы перепачкать все свои брюки во время готовки, потому-то я и захватила фартук домой, чтобы сделать ему подарок. — Ты хочешь подарить его прямо сейчас? — спросила Барбара. — Но нет, это будет завтра. На завтра у нас с папой запланирован особый обед. Мы поедем на море. Возьмем с собой всякой еды и устроим пикник на пляже. Там я и подарю его. В честь того, что ты спасла меня. А еще мы будем кататься с американских горок, а потом папа выловит мне какую-нибудь игрушку в аквариуме. Знаешь, папа здорово наловчился в этом аттракционе. Да, я знаю. Помнишь, я видела, как он захватывает игрушки? — Точно, видела, — воскликнула Хадия. — Барбара... А может, тебе тоже хочется поехать с нами к морю? Это будет такой прекрасный день. Мы устроим настоящий пир. Там на пирсе столько всяких аттракционов. И ты опять посмотришь, что ему удастся захватить в игрушечном аквариуме. Давай я спрошу папу, можно ли тебе поехать с нами? Она вскочила с криком. «Папа, папа!» «Можно, Барбара?» «Нет-нет», — быстро остановила ее Барбара. «Ходя, не надо. Малышка, я не смогу поехать». «Мы расследуем одно преступление, у меня гора работы. Мне и сейчас не следовало бы засиживаться у вас, учитывая, сколько звонков еще надо сделать перед сном. Но спасибо тебе за предложение. Мы поедем все вместе в другой раз». Хадия стояла, держась за ручку двери. «Мы так чудесно поиграли бы на аттракционах», — протянула она. «Я буду мысленно с вами», — заверила Барбара. Она в очередной раз подивилась гибкости и устойчивости психики детей, — их своеобразному восприятию действительности. Барбару поразило, что Хадя захотела опять поехать на море, учитывая то, что произошло там с ней в прошлый раз. Да, дети не похожи на взрослых.